Глава четвертая. Москва. Среда. 18.40. Гости передвигались медленно, смеялись, курили и выпивали. Сегодня в центре индийской культуры было как никогда оживленно. В восточной части зала висела огромная портьера, за которой находился коридор, ведущий в служебное помещение. Человек, стоявший недалеко, внимательно разглядывал приглашенных. Волнение, конечно, давало о себе знать, но дыхание под контролем, не позволяя начать нервничать сильнее. Времени было в обрез. Все нужно сделать в ближайшие минуты, пока гости рассеяны, слегка подвыпившие, чувствуют эмоциональный подъем и, главное, невнимательны. Они ходят бесцельно по залу в парах алкоголя, общаются, не придавая значения окружающим. Всем весело и хорошо. «Именно в такие моменты надо делать то, что потом никто не вспомнит». Уже подали закуски. Через час гости начнут уходить. И тогда осуществить запланированное будет сложнее. Пора. Гость дождался, когда компания веселых посетителей образовалась у портьеры и незаметно скользнул за нее, оказавшись в коридоре, где взору открылась широкая каменная лестница. Поднявшись по ней, человек зашел в небольшой кабинет с зелеными обоями. Быстрым шагом, подойдя к письменному столу, отодвинув от стены стул, он обнаружил цель. Сейф. За дверью послышался какой-то шум. Посетитель замер. Неужели кто-то идет? Вот черт! В полумраке что-то сверкнуло. Тонкая, короткая игла. О! В бедро кольнуло. Внезапно воздуха показалось мало. Рот судорожно хватал кислород. Шприц, вытертый салфеткой, упал в урну с мусором.